«Привел, господин мой Торин!» — наклонил голову трактичек. «Все устроено в лучшем виде. Вот ключ от погреба!» Он выложил из кармана тяжелый ключ с затейливой бородкой. «Ужин будет с минуты на минуту. Все ли в порядке? Еще чего-нибудь подать?» «Нет, благодарю вас, господин Баралиман!» — ответил Торин. «Все замечательно! Мы вот сейчас закусим, да на боковую!» «А ну, хорошо, хорошо!» — закивал трактичек. «А ежели пожелаете, то выходите в общую залу. Там народу много, шумно, весело. А не захотите, так отдыхайте и спите спокойно. Нужно, что будет, звоните». Он указал на привешенный возле двери шнурок, уходящий в отверстие над косяком. «Ну, приятного отдыха!» барлиман поклонился и повернулся, столкнувшись в дверях с молодым хоббитом, принесшим поднос, уставленный горшками и плошками. «А вот и ужин ваш! Ну, спокойной вам ночи!» Тем временем вошедший юный хоббит-слуга ловко расставил на столе кушанье. Из-под крышек потянуло разнообразными, но в равной мере соблазнительными запахами. фолку непроизвольно облизнулся. «Как дорога!» «Легка ли?» — осведомился слуга, окончив свой труд и подойдя к двери. «Меня зовут Ноб, сын Брега, но называйте меня просто Ноб. Если что понадобится, звоните, я мигом появлюсь». «Дорога ничего», — рассеянно ответил Торин, поднося к рту первую ложку тушеных грибов со сложной приправой. «А как у вас дела? Все ли спокойно?» «Да как вам сказать?» Задумался вдруг Ноб, осторожно присаживаясь на высокий порог. «В трактире-то дела лучше не придумаешь, и поля пригорянские хорошо родят, да вот только на дорогах неспокойно стало». Видно было, что Ноб весьма расположен поговорить. Фолко, приглашающий, помахал рукой. «Друг, что ты на пороге-то сидишь? Заходи, дверь прикрой и давай побеседуем» мы куда выбираемся, почти ничего и не знаю Он налил пиво в свою кружку и протянул ее нобу. «Благодарствую!» — степенно поклонился тот и, сделав изрядный глоток, продолжал, утерев губы. «Слухи разные ползут, нехорошие. Будто завелись у нас такие люди, что одним разбоем живут, грабят, жгут и убивают». Не знаю, а вот деревеньку Аддорна в сорока милях к северу Дотла сожгли месяц назад. На рассвете, я слышал, напали, стали дома поджигать. Те, кто выскакивал, кого зарубили, кого из арбалетов постреляли, а кого в плен увели, а куда, кто знает. Он глубоко вздохнул. Только трое оттуда и уцелели. Отсиделись в кустах, чудом их не нашли. Ложка так и застыла в руке Торина. Он слушал Нобу, раскрыв рот от удивления. Фолка тотчас же вспомнил мертвого хоббита у дороги. И когда Ноб приумолк, негромко сказал, — Знаешь, ведь я тоже кое-что по дороге видел. Хоббита кто-то убил и в канале придорожной бросил. Ноб ойкнул, непроизвольно схватившись за голову. Фолка продолжал. — Это милях в семи к западу по тракту. Может, соберешь наших, кто здесь живет? Я там на обочине треугольник сложил. — Да, да, — торопливо загивал Ноб. — Ах ты, горе какой Да когда ж это кончится? И что мы им сделали? Он горестно покачал головой. Фолк отвернулся. Ноб шмыгнул носом, провел по глазам ладонью и продолжал заметно дрогнувшим голосом. — Конечно, сударь мой, — Соберу поутру, кого смогу. Похороним, по-честному, поминки справим. И вы, конечно же, поедете. — Не знаю, — кинув быстрый взгляд на незаметно покачавшего головою Торина, — ответил Хоббит. — Видишь ли, мы очень спешим. Ванну минас у нас там крайне важное дело. Но завтра мы пойдем к вашему шерифу и расскажем ему все пусть он тоже подумает и часто у вас здесь такое случается да нет не очень слабым голосом ответил ноб нечасто но бывает года три назад на трактик-то-то тракттиктаташуровал -то мы тогда вместе с хоббитами белых холмов в ванну ми отписали оттуда пришла дружина ловили кого то били спокойней стало а ваши что ж не ходили не куда нам «Люди здесь мирные, рассудительные. Кто тут воевать-то умеет? Да и зачем? На то дружина есть».